Когда мама вышла замуж во второй раз, я уже смеялась все реже и реже. Я жила тоскливо, безрадостно. И Наргеля рассказала, как ей живется в доме и что за человек ее отчим, в каком страхе, в какой рабской покорности он держит ее мать, не закят детей, как не любит ее застроптивости. Наргиля. Наргиля, что ты делаешь? Ты же отлично знаешь, он не выносит музыки, особенно на голодный желудок. Ну вот идёт. Он обедал дома, входил, снимал соломенную шляпу и не вешал ее сам, а передавал жене. Потом снимал галстук, пиджак и это передавал не закят матери наргили Шел в кухню и умывался громко фыркая. Наргиле невыносимо было слышать эти звуки. Но она должна была помогать матери кормить ненавистного ей человека. Даже своим молчанием пугавшего всех, кто был в доме. Салфетку. Вот, пожалуйста. Наргеля уходила в свою комнатку. Пыталась заняться чтением или чем-нибудь, чтобы отвлечься. Перец. Но это не помогало. И она кипела от возмущения к этому человеку. И еле сдерживала слезы, жалея мать, себя, сестренок и братишку. Компот. Теплый. Я сегодня поздно пришла с работы. А что делала? Она ходила к подруге заниматься. Живет, как в гостинице. Ну, дай компот, я его поставлю в холодильник. Чаю. Сейчас вскипячу. Вскипячу. Удивительно. как разно ведут себя на работе и дома такие люди, как отчим Наргелий Фарадж. Ты ей сказала? Нет еще. Скажи сейчас же. Фарадж. Скажи сейчас же. Хорошо. Наргелия, доченька, я хотела сказать тебе... Что, мама. Понимаешь, да нет. Ничего, ничего. Никогда, никогда я этого не пойму. Ну как ты могла полюбить этого Фараджа? Я его никогда не любила. Да, ты выросла, девочка, я могу тебе это сказать. Тогда, тогда почему же ты вышла за него замуж? Я была одна совсем. Одна? Но ведь ты же работала. Да, работала, а дома? Дома одна и та же мысль сверлила мне мозг. Его больше нет, он больше никогда не вернется. Одна, во всем мире одна. Понимаешь, везде, во всем я чувствовала его отсутствие. Мне казалось, что вся жизнь ушла вместе с ним. А ты? Ты ведь тогда еще совсем не смышленый, что улыбалась, А меня охватывал страх. Мне казалось, что война унесет и тебя, и я, понимаешь, ничем, ничем не сумею тебя защитить. Не надо. Не надо, мама. Если бы не это, я ведь никогда не изменила бы памяти твоего отца. Даже имя отчима было для Наргелина рицательным. Когда она пришла к нам на завод и зав кадрами сделал ей замечание за то, что она явилась на день позже, Наргеля тотчас и с намерением обидеть назвала его Фараджем, а его звали Бадал. Правда, фамилия у него была Фараджев, но ведь Фараджев, а не Фарадж. Меня направил директор, Гасан Заде, понимаете? Понимаю. Только вы опоздали. Нужно было прийти вчера, сегодня уже поздно. Я заболела, я же вам сказала. Это ваше дело. Что мое дело? То, что я заболела? Что, может быть, это мое дело, что вы заболели? Именно ваше. Да такие фараджи могут до могилы довести, не то что до болезни. С вами надо бороться. Во-первых, я не фарадж. Меня зовут Бадал. Фараджев это моя фамилия. Все равно вы фарадж. Не трогайте телефон. Вам здесь не телефон, а автомат. Уберите руку. Я директору буду звонить. Mm. Извините, я опять вас беспокою. Mm -hmm. Тут у вас в отделе кадров... Тоже Фарадж нашелся. Меня зовут Бадал, я вам сказал. Фарадж. Не допускает к работе. Говорит, место уже занято. Сейчас передам. Слушай, товарищ директор. Да-да. Ну, вы говорили, девушка придет? А это же какая-то ненормальная? Сами вы ненормальный. Вы Фарадж. Меня зовут Бадал, я вам сказал! Вы таких, как вы, одно имя! Вы слышали, товарищ директор? Да. Дать приказ? Слушаюсь, товарищ директор. Слушаюсь. Понятно? Фарадж. Меня зовут Бадал, я вам сказал! Не выйдет! Фарадж! Да, нелегкий характер сложился у этой девушки. Немало хлопот доставила она заводской молодежи. Но об этом несколько позже. А пока Фарадж требовал, чтобы Наргеля ушла из дома. Ну? Сказала? Но, Фарадж, это же дом ее отца. Как я могу просто взять и сказать, уходи? Ну, конечно, конечно. Она тебе дочь, а все остальные дети чужие. Что ты говоришь? Ты о них не думаешь. Девчонка одна занимает целую комнату, а мы в впятером... Ютимся в двух маленьких клетушках, детям заниматься негри, и тебя это не касается. Да, они всегда учат уроки у Наргели, она им помогает. А ну, брось ты эти сказки. Я не хочу, чтобы она здесь оставалась. Фарач. Понимаешь? Не хочу. Или я, или она. Фарад, что ты говоришь? Ночевать дома не буду. Утром позвонишь на работу, скажешь, как решила. Фарач, Что это он опять? Наргиля. Доченька, переезжай к тете. Она одинокий человек, и тебе у нее будет хорошо. Нет, только ты не думай. Только ты не думай. Я ведь по-прежнему буду о тебе заботиться. Нет. Нет, я никуда не уйду. Я никуда от тебя не уйду. Но ты одна. А нас пятеро. Нас? Но ведь ты же говорила, что ты не любишь его. У нас дети. У вас? Как ты смеешь! Ты же разговариваешь с матерью. Нет. Я разговариваю с женой Фараджа. Наргиля, ты же выросла. Ты должна понять. Я не обвиняю тебя в том, что ты вышла за него замуж. Может быть, ты сомневаешься в том, что я люблю тебя? И в этом я не сомневаюсь. Ну, так в чем же ты меня обвиняешь? Сколько лет... Ты не осмеливалась даже заговориться в его присутствии. Ты боялась разгневать своего повелителя. Ты боялась, что он бросил Ну, что тебя? ты говоришь? Что ты говоришь? Вместо того, чтобы ну, как-то понять, пожалеть, посочувствовать матери, жалеть? ты... Жалеть? Да жалеть можно коллегу, убогого, больного, но того, кто сам делает себя несчастным, ты презираешь Прости. Если бы не война, если бы не война, все было бы по-другому. Об этом говорить поздно. Значит, ты и твой муж. Вы хотите, чтобы я ушла из этого дома? Я нет, я нет. Пойми. Я поняла. Ты не можешь себе представить, насколько хорошо я все поняла. Наргиля, он ушел. Если ты останешься, он не вернется. У меня трое детей. Не надо. Не надо прикрываться детьми, когда совершаешь подлость. Достаточно того, что этим занимается он. Но как я виновата перед тобой. Не надо, мама. Ты говоришь, уйди. Я ухожу. Так начала самостоятельную жизнь. И никто не провожал ее в дальнюю дорогу, никто не просил остерегаться простудой. Дорога, конечно, была не дальней, всего до другого района, где жила тетка. Но ведь и туда кто-то должен был проводить ее. Тетка, между прочим, по своей работе была в постоянных разъездах. И Наргиля как бы снимала у нее угол. Алло, Наргеля? Слушаю.